Глава 10. «А вот и он!» Со странной интонацией воскликнул Виталька и указал пальцем впереди. Там действительно виднелся белый «Шевроле». Машина двигалась навстречу нам. Виталька не ошибся, это был Олег Станиславович. Я бросила взгляд на улицу по правую сторону от машины, до ресторана оставалось сотни четыре метров. В Юнцу чуть меньше. По моим подсчетам, он должен был свернуть к тротуару раньше нас. Я намеренно сбавила скорость. Таким образом, я получила шанс увидеть, один ли вьюнец приехал и вообще выигрывала время. Олег Станиславович, похоже, тоже нас заметил. Двигаясь теми же темпами, он припарковался на небольшой заасфальтированной площадке возле ресторана. Бальяжно вышел из машины, окинул ее совершенно спокойным взглядом. Дернув за дверь, проверил, как сработала дистанционка а затем обратил взгляд в нашу сторону. Мы как раз сворачивали к ресторану. Поведение Вьюнца не проявлялось ничего подозрительного. Более того, он был необыкновенно спокоен. Лицо его казалось исполненным какой-то даже умиротворенности. В этот момент он почему-то напомнил мне человека, фантастически увлеченного религией, этакого сектанта, твердящего себе постоянно «Бог тебя любит». Похоже, и Виталька разгадал душевное состояние отцовского друга. Он неуверенно глянул на меня в надежде увидеть, какое впечатление произвел на меня вид Олега Станиславовича. Я понимала, что в душу беккера младшего в этот момент снова закрались сомнения и бросила на него полный уверенности взгляд. Хотя и у меня самой нарушилось прежнее равновесие. Хеллоу! фамильярно бросила я, первой выйдя из машины. День добрый! спокойно ответил юнец, но в его глазах все же мелькнуло едва заметное недовольство моим присутствием. Я, безусловно, была нежеланным для Олега Станиславовича участником предстоящего разговора, хотя он и вел себя так, будто планировал завести беседу о вещах самых, что ни на есть невинных. Все мы, и бекеры в том числе, понимали, что предстоит обсуждение чего-то серьезного. Иначе зачем тогда такая официальность и напыщенность? ведь это встреча между людьми близкими давным-давно знакомыми. Поприветствовав меня, вьюнец вопросительно посмотрел на машину, как бы девясь тому, почему никто больше из нее не появляется. Сквозь полутонированные стекла автомобиля рассмотреть пассажиров было довольно трудно, поэтому я не без издевки заметила. Прибыли все, в ком вы столь остро нуждались. Еще раз окинув местность, Оценивающим взглядом, я немного развязно стукнула костяшками пальцев в стекло своей машины, после чего сразу же приоткрылась дверь, и появился Виталька, взбудораженный, явно волнующийся. Он определенно не хотел встречаться взглядом с Олегом Станиславовичем и смотрел куда-то в сторону. Ого! с притворным удивлением заметил юнец слегка облокотившись на свой шевроле: целая свита, прямо как у короля. Витальке прозвучавшая ирония не понравилась. Он резко подернул плечом, но промолчал. Следом за ним из машины появился Валерий Павлович. Он явно не мог дождаться этого момента, так как самые противоречивые чувства, вызванные столь неожиданным приглашением в юнца, кипели в его душе. — Ну? — сердито буркнул он, не успев еще как следует встать на ноги. — Что за представление ты решил мне устроить? Чего еще выдумал? «Давай все обсудим в более приятных условиях», – не теряя самообладания, произнес Олег Станиславович и жестом пригласил нас войти в ресторан. «Мы люди серьезные, и нам не подстать решать серьезные вопросы на пыльной дороге. Ведь так?» – продолжил он, видя, что мы не двигаемся с места. «Да», – подумала про себя я. «Чего же он пытается добиться? Ведет себя, как ни в чем не бывало» а встречу назначил словно с важным деловым партнером, а не с давним другом. Вряд ли он так спокоен, как хочет казаться. Просто маску нацепил. Бейкер старший только хмыкнул в ответ и молча двинулся вперед. Мне, естественно, пришлось его остановить, дабы соблюсти все необходимые меры безопасности. Олег Станиславович в это время глядел на меня, усмехаясь. С Беккером он вел себя дружественно, ничем не давая понять, что предстоящая встреча таит в себе нечто серьезное и решающее для их отношений. Безусловно, Валерий Павлович не мог удержаться от того, чтобы не выразить своего возмущения по поводу поведения друга, но тот успокоил его скорым прояснением ситуации. Когда мы, наконец, оказались за столиком, Олег Станиславович предложил нам троим просмотреть меню и выбрать блюдо по своему вкусу. Бекер-старший щел это настоящим издевательством и, сцепив зубы, потребовал объяснений, едва удержавшись от того, чтобы не ударить со всей силы кулаком по столу. Виталька тоже нервничал. Однако, в отличие от отца, он держал себя в руках и только нервно постукивал по столу указательным пальцем правой руки. «Ну, как хочешь», – став вдруг враз раз серьезным и суровым, – ответил вьюнец – И, посмотрев на меня более мягко, чем на моего клиента, спросил. А дама не желает чего-нибудь? Может быть выпить? Я не пью на работе, сухо ответила я и в упор посмотрела на Олега Станиславовича. Него уже попусту занимать место, резюмировал в юниц и поманил пальцем стоящего наготове в нескольких метрах от нас официанта. Отдав соответствующее распоряжение, приятель Бекера без каких-либо ужимок произнес. А теперь к делу. Я думаю, Валера, пришло для нас время поделить бизнес и пуститься каждому в самостоятельное плавание. Трудно передать, насколько меня удивили его слова, но описать взгляд Валерия Павловича, полный недоумения, гнева, ужаса и еще великого множества человеческих чувств, еще сложнее. Он открыл рот и, от волнения потеряв голос, подобно змее прошипел. «Что?» Всему настает когда-нибудь конец. Философский, видимо, готовый к подобной реакции, а потому немало не смущенный ею, пояснил Вьюнец. Но почему? Как? Что происходит? Растерянно заговорил Виталька. Я желаю забрать свою часть, поделив наше совместное дело. Обращаясь к Бекеру-старшему, объявил Олег Станиславович. А ты можешь поступать со своей так, как тебе заблагорассудится. Валерий Павлович потерял дар речи. Он сидел, глядя в одну точку, плотно сжав губы и широко открыв глаза. А вот Виталька оказался куда более находчивым. Возможно, он в определенной степени был психологически подготовлен моим недавним рассказом о стокгольмском приобретении вьюнца. «Но какова причина вашего решения? Вы можете объяснить?» – спросил Бекер-младший – не глядя на отцовского приятеля я представляла что сейчас творилось в душе у витальки всего несколько дней назад олег станиславович имел в его глазах неоспоримый авторитет и был для него почти родным человеком заслуживающим глубокого уважения теперь же все рушилось а то что формируется годами никогда не ломается безболезненно есть причины виталя ответил после некоторого молчания в юнец которые словами объяснить невозможно. Они назревают годами, а потом вдруг их тяжесть становится нестерпимой. Я пристально следила за вьюнцом, стараясь не упустить из виду не только ни один его жест, но даже ни одно мимическое движение. В то же время я держала в поле зрения и помещение ресторана. Я ждала, что вьюнец сообщит о своем переезде в Швецию, но он молчал об этом начав перечислять все те разногласия, которые стали остро вставать между ним и Валерием Павловичем в последнее время, и которые, как выяснилось, существовали с давних пор. Бекер-старший сначала молчал, а потом вдруг его будто прорвало, и все то, что какими-то неведомыми силами удерживалось до того внутри, внезапно полилось снаружи. А как ты собираешься это сделать? Ядовито сквозь зубы Протискивая каждое слово, произнес он. «Ну, я думаю», – подняв брови, начал в юнец несколько обрадованный началом нового этапа разговора. «Мы, люди, достаточно деловые, предприимчивые, разумные и сможем разделить все без морального и материального ущерба друг для друга». «Да?» – саркастично хмыкнул Бекер. «Может, у тебя уже и план раздела имеется?» «Нет», – нахмурившись, ответил Олег Станиславович. Я предполагал, что мы совместно его составим. Последние слова привели меня в изумление. Если я правильно понимала, никакого договора о правилах раздела совместного бизнеса между друзьями не существовало. Разве такое бывает? – думала я. – Такие серьезные, опытные люди. Облажался Валерий Павлович. Вляпался глубоко и конкретно. Что теперь будет? Кажется, я еще больше начинаю подозревать в юнца потому что причины, по которым он мог желать смерти своему другу, не вызывают сомнения. Меня раздирало любопытство относительно того, правильно ли я все понимала, и как такое могло случиться. Поэтому я, стараясь сохранять спокойствие, спросила. У вас что, нет соответствующих документов, акций и так далее? Моего вопроса, казалось, никто не заметил. Какое-то время между нами стояла гробовая тишина. «Значит, твое решение окончательно? Ты серьезно все решил? Все продумал?» Злобно оживившись, поинтересовался Бекер-старший. «Да», – не задумываясь ни на минуту, отрезал Олег Станиславович. «Погодите», – вмешался Виталька. Он был настолько возмущен, что даже привстал. «Давайте лучше разрешим все спорные вопросы, которые между вами возникли». И забыв раз и навсегда этот разговор, станем жить по-прежнему. Тебе трудно, Виталя. Я понимаю. Начал было в юнец, но его перебил Валерий Павлович. Нет уж. Теперь я этого не хочу. Делим все. На этот раз Бекер-старший стукнул таки кулаком по столу. Стоявшие на нем стеклянные приборы дружно зазвенели. Посетители ресторана, как по команде, посмотрели в нашу сторону – Но никто не решился предпринять каких-либо действий или что-то спросить. Я продолжала наблюдать за друзьями, теперь уже бывшими, боясь только того, как бы они не вцепились друг к другу в глотку. Валерий Павлович был всерьез взбешен, а его последняя реплика и удар по столу уничтожили спокойствие вьюнца, у которого сразу стала подрагивать правая бровь. «Да», – сурово сказал он, – «ходу назад нет». Тем более, что я уезжаю из Тарасова. Мы с Виталькой переглянулись. А Валерий Павлович, еще более покраснев, протянул. «Даже так? Ты давно уже все решил? Какое это имеет значение?» – буркнул в юнец. «Сущности – да, абсолютно никакого!» Скороговоркой пробормотал Валерий Павлович, разглаживая обеими руками белоснежную скатерку. После этого он щелкнул в воздухе пальцами, приглашая таким образом не сводящего с нас глаз официанта. В этот момент казалось, что он совершенно забыл о своем приятеле и незаконченном разговоре. Бекер неторопливо сделал заказ на троих, не спрашивая нашего с Виталькой мнения, а когда служащий ресторана удалился, будто сам себе пояснил. Разговор предстоит серьезный, следует подкрепиться. В Юнецко шлянул, а потом сказал – «Учитывая моральный ущерб, который я, скорее всего, тебе причиняю неожиданностью своего предложения, предлагаю 60% оставить тебе, а 40% мне». «Хм, ловко ты», – процедил Бекер-старший и притворно расхохотался. «Тогда 50 на 50», – безапелляционно заявил Олег Станиславович, «ты, значит, со своей дурой в кругосветных месяцами пропадал, а теперь мне 60% предлагаешь». «Ловко», – Продолжал Бекер, будто не слышал последней фразы Олега Станиславовича. «А чей начальный взнос был?» Прищурившись, ядовито заметил в Юнет. «Если считать, то давай усчитать с первого дня. А по чьей вине мы в 90-м прогорели по-крупному?» Поджав губы и выпучив на приятеля глаза, взвился Бекер. «А кто годом позже принес такую прибыль, которая тебе до этого и во сне не снилась?» Тон обоих собеседников становился все более угрожающим. Они практически перешли на крик, и Виталька решил умерить их пыл после последней реплики. «Тихо, тихо!» – раздвигая отца и его приятеля руками, закричал он. «Я тоже посчитала нужным вмешаться», – заявив юнцу. «Олег Станиславович, помните, что при вашем друге находится телохранитель. За любым жестом, способным причинить вред моему клиенту, последует адекватная реакция с моей стороны. Ох, ох, ох!» издевательски закудахтал Олег Станиславович. В этот момент он казался мне отвратительным. Дальше последовала еще целая серия обвинительных реплик бывших компаньонов в адрес друг друга. Кажется, оба только теперь стали понимать, что перед ними неразрешимая задача, так как невозможно определить, кому из них их фирма больше обязана. На самом деле они с первых шагов шли рука об руку, как братья их бизнес развивался в разных направлениях. Кто-то вносил больший вклад в одно, кто-то в другое, но любая сделка осуществлялась по решению обоих партнеров, совместно обдумывалась ими и так далее. Случалось, что за главу предприятия подписывался тот, кто принимал в совершающемся на тот момент деле наибольшее участие. Все шло так мирно и дружелюбно, что о дрочливом разделе совместно заработанного никто и никогда не задумывался. Деньгами, если требовалась крупная сумма, пользовались по согласию друг с другом каждый, не закрепляя это никакими документами. Определенные бумаги, конечно, существовали, но бумаги бумагами, а любой порядочный предприниматель в нашей стране считает необходимым скрыть свои истинные доходы от налоговой инспекции, и других далеко не почитаемых народом органов. Так, например, когда в юнец разводился со своей первой женой, требовавшей при разводе солидный куш, приятелям пришлось совершить не совсем честное дело, дабы разгорячившаяся благоверная и ее адвокаты больше не считали Олега Станиславовича богатым Буратино. Я, конечно, не все поняла из разговора и, возможно, в каких-то своих выводах ошибалась, однако четко для себя уяснила, Делить поровну друзья не согласны, так как каждый из них уверен, что больше заслуг в развитии общего дела именно на его стороне. «Может, ты и убить меня захочешь?» Вдруг, сцепив зубы, проговорил в юнец: «А что? Тогда твоим станет все!» Как оказалось, существовал документ, согласно которому в случае недееспособности или смерти одного из друзей Право распоряжаться совместным имуществом переходило к другому. Почему так было решено? Почему не затрагивались интересы членов семьи того и другого компаньона, я не понимала. А для объяснений момент был слишком неподходящим. «Дядя Олег», – вспыхнул Виталька, – «что вы несете? Да как вы смеете?» Бекер-старший тоже не сдержался. И всем своим грузным телом, навалившись на стол, кинулся на вьюнца. Он схватил его за грудки и принялся трясти, отчего стол сдвинулся с места. Посуда, стоявшая на нем, стала падать на пол. Но главное, что одна из ношек стола, резко ударив по моему стулу, заставила его опрокинуться назад. Я, взмахнув в воздухе руками, с грохотом повалилась на пол. Олег Станиславович сидеть в бездействии естественно не собирался. Он тут же схватился за запястье Валерия Павловича И, пытаясь убрать его руки от себя, стал выкручивать их. Официанты сразу же оживились, и кто-то из них побежал за вышибалами. Сами они не вмешивались, привыкнув к тому, что их клиенты солидные люди. Но помощь вышибал не понадобилась, иначе и быть не могло. Я, резко вскочив на ноги, с размаху нанесла меткий удар локтем по спине вьюнца. Он резко выпрямился и невольно убрал руки от бекера. Виталька, казалось, только в этот момент и очнулся. Он стоял, широко расставив ноги, взявшись за голову руками, и кричал: Отец, отец! Его поведение было мне понятно. Он весь содрогался от увиденного и услышанного, словно ребенок, родители которого всю жизнь прожили в любви и согласии, и вдруг, совершенно неожиданно для него, решили развестись. А-а-а! хрипло откликнулся в юнец в ответ на мой удар. И, не оборачиваясь, добавил «Вот это ты зря! Это моя работа! Я предупреждала!» Отозвалась я на всякий случай, готовясь выхватить пистолет. Все посетители повставали с мест и с интересом наблюдали за происходящим. Дамы в ужасе переговаривались, мужчины с восхищением смотрели в мою сторону. Вскоре, с семенящим быстрым шагом, к нам подошел низенький и худой мужчина лет 50, с аккуратно подстриженными усиками. За ним мерно шествовали два здоровенных парня, готовые в любой момент показать свою физическую силу. Усатый был одет в черный строгий костюм «Тройку». Поправив бабочку, которая вдруг стала давить ему шею, он обратился к нам. Вероятно, это был управляющий, так как говорил он преимущественно о репутации заведения и о том, как ресторан дорожит своими клиентами. Все эти слова он произнес довольно лояльным, дружелюбным тоном, разве что в заключении присовокупив, что нам сейчас помогут выйти из помещения. В Юнца и Беккер это еще более разъярило. Так как, наверное, первый раз в жизни их, словно последних бродяг, выкидывали из заведения, быть гостями которого они оказались недостойны. Валерий Павлович выпрямился, отряхнулся и, бросив на стол денежную купюру, первым двинулся к выходу. Он потирал раненую руку, которая, судя по всему, после схватки дала о себе знать. Виталька молча пошел за отцом. То же самое пришлось сделать мне. И в юнцу тоже. Я держала его в поле зрения, дабы он на ходу не выкинул еще чего-нибудь. Оказавшись на улице, Валерий Павлович и Олег Станиславович уже смотрели друг на друга врагами. Бросив полный гнева и злобы взгляд, в юнет сел в свою машину и тронулся с места так, что скрип колес был слышен на целый квартал. Столб пыли, поднявшийся за «Шевроле», красноречиво говорил о том, сколько горячий нрав того, кто вел автомобиль. Беккер-старший снова стал довольно громко раскидываться словами, которые вообще-то не принято произносить в обществе дамы. Когда же Виталька остановил его, что ему удалось далеко не с первого раза, Валерий Павлович строго посмотрел на меня и проговорил, размахивая перед моим носом указательным пальцем. «Проверь машину. Вполне могли появиться посторонние предметы. Я имею в виду те, которые помогают взлетать на воздух». «Не глупая, знаю», ответила я и проделала все то, что принято делать в таких случаях для предотвращения нежелательных происшествий. «И это...» продолжал Валерий Павлович, когда я закончила. «Посмотри, нет ли в салоне жучков, или как их там? Наши разговоры теперь должны оставаться только между нами. Для меня больше не существует друга, которому я могу доверять. Этот человек, мой клиент бросил злобный взгляд вслед исчезнувшему уже Шевроле, с данной минуты мне враг. Я с помощью Витальки, давая ему соответствующие указания, тщательно осмотрела салон». Внутри все было чисто. В принципе, в этом я и не сомневалась, так как некогда выбрала для себя автомобиль, максимально способный обеспечить мою безопасность. То, чего в нем не было предусмотрено производителем, мне сделали в престижном автосервисе. Однако, чтобы успокоить клиента, я сейчас следовала всем его указаниям. «Похоже, с этого момента Беккера вообще не будет покидать чувство опасности», – думалось мне. Однако о недавнем нападении он почему-то не вспоминал. Очевидно, не видел связи между тем случаем и новым поворотом в его отношениях с Фьюнцом. Мне же эта невидимая нить казалась более и более очевидной. Кстати, момент был вполне подходящим для того, чтобы посвятить Бекера-старшего в нашу с Виталькой тайну. И в ту, о которой знала только я. Теперь, на мой взгляд, клиент созрел, и мне можно было раскрыть перед ним все карты сказав и о том, что поведала мне тетя Мила. Я открыла перед Валерием Паловичем дверцу, и он безмолвно опустился на заднее сиденье. Бекер-младший хотел было последовать за ним, но я отозвала его немного в сторону и решила поделиться своими намерениями, поинтересовавшись Виталькиным мнением на сей счет. «Я и сам собирался сейчас это сделать», полушепотом ответил мне он. «Только вот думаю, пусть отец отойдет немного». Да и маму не хочется посвящать. Может, э, заехать куда-нибудь? Опять в кафе или ресторан? Иронично спросила я. Чтобы Валерий Павлович вновь разгорячился и нам опять указали на дверь? Нет-нет, Виталька закачал головой. Это не подойдет. Слушай, предложила я, уловив в своих мыслях неплохую идею. А что, если за город выехать? Куда-нибудь на природу? На пикник, что ли? Не понял Виталька. Да нет, удивилась я его непонятливости. Поедем прямо сейчас просто для беседы, обсудим все. Природа, она успокаивает. Кстати, мне есть, что и тебе сказать». «Что?» – оживившись, спросил Бекер-младший. «Узнаешь. Идем», – ответила я, кивнув на машину и двинулась к водительской двери. Виталька явно был недоволен тем, что я от него что-то скрывала. Но все же, сев в автомобиль, не проронил о нашем разговоре ни слова. Валерию Павловичу мы сказали, что нам всем не помешает развеяться. И он, глубоко задумавшись, равнодушно махнул рукой. Смотри, чтоб слежки не было, только и вымолвил он, когда я вывернула на дорогу. В один из моментов мне безумно захотелось напомнить Бекеру-старшему о том, как горячо он защищал своего друга и как глубоко оказался неправ. Но он выглядел настолько жалко, что говорить с ним об этом было равносильно тому, что бить лежачего. Моя машина довольно быстро миновала пыльные Тарасовские улицы и оказалась на загородном шоссе. Здесь дышалось легче и вообще было спокойнее. Виталька же то и дело поглядывала в зеркало заднего вида, как и отец, став более опасливым. Спустя пару километров я свернула с дороги, заколесив по неширокой, но наезженной тропе. Она тянулась вдоль березовой рощи, окаймленная невысокой, пожелтевшей от солнца травой, среди которой местами возвышались неброские луговые цветы. Я любовалась ими, а бекеры, казалось, ничего не замечали, угрюмые и озабоченные, чему, впрочем, имелось вполне логичное объяснение. Вскоре в открытое окно повеяло свежестью, а вдали между деревьями замелькала река, К ней-то я и стремилась, надеясь сама немного отдохнуть от гнетущего настроения последних дней и помочь избавиться от стресса своим клиентам. Насколько это, конечно, было возможно, учитывая предстоящий разговор. В конце концов, мы оказались в довольно живописной местности. Берег был высок и обрывист, и с него открывался великолепный вид на очертания Тарасова – переливчатые волжские волны. Я остановилась у самого края обрыва, предложив бекерам. Выйдем, здесь безопасно, слежки не было. Валерий Павлович молча открыл дверцу и ступил на примятую колесами траву. От перед ними картины лицо его просветлело, но ненадолго, вскоре вновь омрачившись прежней тяжелой думой. — Слово тебе, Виталий Валерьевич, — сказала я, деловито глянув на Витальку. Тот прекрасно понял, что я имею в виду, поэтому ничего не стал спрашивать и сразу приступил к делу в нескольких словах изложив отцу стокгольмские новости. Валерий Павлович побагровел, а потом, почти по слогам проговаривая каждое слово, воскликнул. «Так значит, он давно уже все это задумал?» Потихоньку проворачивал в тайне. «А я-то старый осел! Теперь вы видите, насколько я была права в своих предположениях!» Не удержалась я. «Ты о чем?» Одновременно удивленно и возмущенно спросил Бекер-старший. «Я же вам давно сказала, на кого следует обратить свои подозрения», – пояснила я. «Что?» – отозвался Валерий Павлович. И изумленное выражение застыло на его лице. «Ты считаешь? По этой причине? Думаешь, он хотел от меня избавиться?» «Ну да», – не совсем решительно ответила я ведь если я правильно поняла, то в случае успеха покушения компания стала бы полностью принадлежать ему. Да, как-то растерянно и глядя в одну точку, проговорил Бейкер, а потом начал вспоминать. Когда он же с первой женой расходился, и она требовала много, мы решили на будущее создать такой документ, на основании которого только один из нас, в случае непредвиденных обстоятельств, мог распоряжаться имуществом предприятия, то есть стать его владельцем. Обидно делиться, когда ты своим горбом заработал. У нас тогда с юлей тоже не все гладко было. А с Олегом мы друг другу безмерно всегда доверяли, как брат брату. Поэтому о негативных сторонах нашего договора и не думали. Тем более Виталька свое дело завел, отказывался от моей материальной поддержки. Юлия еще от своих родителей много имела. Да и позаботились м -м, бы мы о семьях друг друга, в что... Однако по части такой документации пробел у вас солидный, вздохнув, констатировала я. Сглупили. Но зачем же он только сейчас предпринял попытку мирного раздела? Если мыслить логически, наоборот, именно теперь должно бы последовать то, что случилось той ночью. Как-то беспомощно пролепетал Валерий Павлович. Да мне и самой не все еще ясно. Оживившись начала я и, виновато глянув на Витальку, хотела было поведать о тетушкином рассказе. Да чего здесь неясного, зло воскликнул бекер младший. Он отпет и негодяй, и нападение наверняка его рук дело, ментам его сдать с потрохами, и все дела. В том-то вся изогвозка, что у ментов уже есть претендент на роль нападавшего, сообщила я. Как? В один голос воскликнули бекеры. А вот так ответила я им и рассказала о серийном грабителе, который объявил себя участником нападения на Валерия Павловича. Но почему милиция не принимает меры? А разве есть заявление от потерпевшего по фамилии Бекер? Виталька и его отец молчали. То-то и оно, продолжила я. Заявления от потерпевшего нет, да и слова задержанного, кстати, в связи с совершенно другим преступлением, не слишком правдоподобны. «Но разве его показания не могут служить руководством к действию?» – взволнованно заговорил Виталька. «Да они вообще вряд ли в официальных документах зафиксированы», – пожав плечами, ответила я. «Но тебе-то тогда откуда все известно?» – прогремел Валерий Павлович. «У меня свои каналы», – коротко ответила я и закурила. Бекеры снова замолчали. «В общем, В нашей истории многое можно обозначить знаком «Х», заговорила я, выпуская струйку дыма. В первую очередь то, задумчиво проговорил Бекер-старший, на какие шиши он гостиницу купил. «Ну, Олег Станиславович человек не бедный», иронично заметила я. «Шила в мешке не утаишь, моя дорогая», с той же иронии обратился ко мне Валерий Павлович. «Мы почти все деньги вкладывали в дело, за исключением тех, которые обеспечивали наше безбедное повседневное существование и всегда были осведомлены о финансовых делах друг друга. Утечка такой суммы не должна была оставаться для предприятия незамеченной. У Олега в наличке столько не имелось. «Но мы же на заводе все проверили!» – воскликнул Виталька. «Значит, плохо проверяли!» – подняв вверх указательный палец, твердо заявил его отец и задумался. А чуть позже добавил – А все-таки в причастность Олега к нападению я не верю. Все что угодно, но только не это. Ну не мог он. Мы ж как братья. Ну и что вы предлагаете?» Спросила я спустя некоторое время. «Переворошить все. Все. Поднять все документы по мероприятиям, к которым последнее время имел отношение Олег. В самом деле, – вклинился Виталька, – мы проверяли документацию, не зная о дяде Олеге ничего из того, что знаем сейчас». «Может быть, если взяться за то же самое теперь, мы будем смотреть на все под другим углом зрения?» «Дрянь!» – не сдержался Валерий Павлович, заговорив о вьюнце. «Я его наизнанку выверну». «Хорошо бы, если б эта изнанка в чем-то нам помогла», – задумчиво пробормотала я. А потом, как бы встряхнувшись, спросила. «Ну что, едем?» «По коням», – скомандовал Бекер-старший, исполнившись жгучим желанием докопаться до истины. Он явно ненавидел сейчас своего приятеля за предложение разделить бизнес и за сокрытие информации о покупке гостиницы, но о причастности в юнца к совершенному на него нападению и думать не хотел. Я села за руль и, нажав на газ, быстро тронулась с места.